глава 14 по всей россии по всем ее малым и большим городам шахтерским и фабричным поселкам торговым слободам волосным селом митинги митинги митинги разноголосица споров колыхание толпы горячее дыхание на морозном ветру слобода михайловка на верхнем дану Встречала на соборной площади выгрузившихся из эшелонов служивых казаков. Грудилась к высокой церковной паперти, на которой стояли только что избранные во временной ревком Алаев, Миронов, Ткачев и Кувшинов. И затая дыхания слушала выступление резолюцию казаков, приказ полкового комитета, Взрывалось одобрительными голосами и хлопанием рукавиц. Миронов стоял на возвышении в распахнутом романовском полушубке с белой опушкой, сжимая в руке папаху серого каракуля. И весь будто дымился на морозе от внутреннего гнева и ярости. Здесь, на митинге, обрушилось на него известие. Две недели назад, во время массового избиения офицеров, на станции совершенно случайно был зарублен председатель полкового комитета 5-го запасного полка Николай Лапин. Когда митинг закончился, Миронов с отчужденным лицом прошагал в помещение, занятое под штаб и военную комендатуру, велел позвать председателя местного ревкома Ткачева. Степанятов постоял в дверях, глядя на крошечный столик с машинкой Ундервуд, и, давая командиру остыть перед тяжелым разговором, пошел выполнять распоряжение. Как-никак Миронов был избран военным комиссаром округа. Председатель Ткачев, толстенький мастеровой с маслобойник, с умными и глазами, удивился вызову, полагая, что окружной военком ему не указ. Но Степанятов сказал, что дело в данном случае обоюдное, и лучше в такую минуту не артачиться. Ткачев взял для солидности папку с белыми кальсонными завязками, пошел в комендатуру. «Садитесь», — сказал Миронов. Вежливо сказал, как старый службист, но почему-то показалось, что после этой вежливости он может вынуть из кобуры наган и со спокойной совестью пристрелить на месте. — Спасибо, тоже сдержанно, — сказал председатель Ревко Маткачев, так и не уяснив причины, по которой уездная власть хочет потрепать нервы волосной. «Какая наиглавнейшая теперь задача у вас, как представителей законной власти?» Понял его состояние Миронов и постарался скрыть в тоне вопроса какое-либо недоброжелательство со своей стороны. Ткачев почувствовал себя лучше, сказал с уверенностью. «Что ж, товарищ Миронов, разве мы сами тут решаем?» Приезжал с неделю, может, две назад из Донецкого округа с каменской товарищ Гроднер и сказал, что надо углублять. Что именно углублять? Вовсе смягчился вроде бы Миронов. Революцию, ясно, пожал плечами Ткачев. Каким образом? Отторгать имущество, землю там, мельницу реквизировали. Чего же его отторгать и реквизировать, когда хозяев нету, поразбежались? Вебер, Симонов и маслобойщики где? В Новочеркасске? Ну и начинайте хозяйничать, работать, рабочих собирать. А вы чем занялись? Заседаем, как положено, сказал Ткачев, вроде бы соглашаясь и кивая головой. Вопросов много. — Вчера весь вечер мои квартирьеры, — Миронов указал глазами на Степанятова, стоявшего тут же, — безуспешно разыскивали вас лично или хотя бы вашего заместителя, бывшего присяжного поверенного Севастьянова. Не могли сыскать? Теперь Миронов настропалил жгучие свои глаза прямо в переносицу Ткачева. И тот почувствовал какое-то душевное неудобство, слабость перед этим человеком. А Миронов оглаживал жилистой ладонью свои длинные перекрученные усы, как бы успокаивая их. Даже моя прославленная разведка, Воропаев с товарищами, целый час рыскали по слободе, пока установили, куда запропала местная власть. А местная власть, оказывается, на ночь запирается в складе бывшего пивзаводчика Симонова и пьет там в присутствии знатока законов и адвокатских крючков Севастьянова, который тоже называет себя революционером и сочувствующим. А в это самое время на улицах Резня, садом и Гаморра, почему допустили неоправданное избиение офицеров в пятом запасном. — Так э, ведь контры же, контры, товарищ Миронов. — Пока они не подались к Калидину, то еще не контры, — сказал Миронов. — А за что их казаки порубили? Не знали они их? — Да и казаки тоже успели узнать дорожку на завод Симонова, в том-то и беда. — вовсе почернел Миронов. Он почувствовал, что не сговорится с этим председателем. — С пьяных глаз какая же может быть революция, только один разбой! Ткачев сказал с достоинством. — Я, конечно, рабочий человек тепереча, лампасы давно снял, и не прочь пивка выпить, но это лишь при относительном спокое положении. У всякой контри сделали. Думаете, что легко было? Ну и для душевного отдыха после драки. Теперь вот и ваш полк прибыл. Сказать при винтовках и даже четырех пушках, шестидюймовках, то отлегло от души. Знали еще с вечера о скором прибытии. Вот и пропустили по стакану за все хорошее. А избиение офицеров к этому не относится. Было оно 10-го числа, чуть ли не две недели назад. Закопали всех в углу кладбища. Никаких следов. Все чин-чинарем, товарищ Миронов. Говорил Ткачев умело. С одной стороны, с предупредительной вежливостью низового работника соглашался, что позволил с друзьями недопустимую вольность, слабости и готов задернуть себя под усцы астерич от дальнейшего падения. С другой тонко подстилал лесть, а с третьей и коготки показывал, мы, мол, из простых рабочих людей, с нас много не спросится. Привстал в готовности и папку с бельевыми завязками прижал подмышкой. — Время такое, товарищ Миронов, за всем не уследишь. «Время у нас, конечно, злое», — сказал Миронов. А Ткачев со стороны определил, что лицо у бывшего войскового старшины стало уже не чугунным, а каким-то кованным, взялось серыми матежами. Только нельзя этим временем играть ради личной корысти. За это Бог покарает. И гром небесный... Гвоздонет среди ясного дня. Во время той резни ночью, по ошибке, понимаете вы, по ошибке, зарублен глава их же полкового комитета, умница, социал-демократ, Лапин, друг Михаила Кривошлыкова. Ну, что же с вами теперь делать? Миронов смотрел на Ткачева который стоял перед ним с позабытой шелухой подсолнечных семечек на губе, и внутренне удивлялся, сдерживая негодование. Милейший! Да ведь большой небывалый праздник вокруг люди светлого дня дождались. Каждый человек вправе почувствовать себя человеком. От Отчего же ты не умыт по этому случаю, и вроде бы даже... Чавкаешь со своими неразлучными семечками? Неужели душа настолько глуха, дорогой ты мой соратник? — Убить Лапина под руку вам мог даже скрытый враг. — А вы проглядели, — добавил Миронов. Задавленно и пугливо вскрикнул маневровый паровозик на дальней стрелке и слышно стало, как по стеклам мелко и колюче стрекочут иглами теле. Ткачев стоял на вытяжку и сумрачно смотрел на расстроенного военкома, вытиравшего носовым платком чугунный в бисеринках пота лоб. Военкому Миронову было уже за сорок, а Ткачева не было и тридцати. И он почему-то не верил в крайние меры, Надеялся на снисхождение. В душе он даже посмеивался из-за того, что так или уж иначе, но переживет этого сердитого офицера, хотя бы по возрасту. И пугает он зря. Не будут же за пиво расстреливать. Но что касается Михаила Кривошлыкова, то тут дело, конечно, невеселое. Может обернуться тяжелой нахлобучкой. — Плохо получилось, товарищ Миронов, сам понимаю, — сказал Ткачев. — Больше такого, надо полагать, не допустим. А что касаемо пива, то не выливать же его на землю. Простодушие было, конечно, напускное, умышленное. Но что тут скажешь? Миронов снова прижал свои стрельчатые усы ладонью, как бы оглаживая, и сказал сквозь зубы. Вы ведь тут олицетворяете новую власть, главное, народную. По такой власти народ, может, 300 лет тосковал. И вот народ этот смотрит со стороны и начинает оценивать, с чего же доброго начинает эта новая власть. Если вы лично свою репутацию топите в черепке пойла, то тут мне наплевать. А за советскую власть другое дело. За нее люди годами в тюрьмах сидели, жизни клали, и сейчас кровь проливают под лихой и новочеркасском. Тут спрос будет строгий. — Это, конечно, дело так. Можно учесть разъяснение, товарищ Миронов, — согласился Ткачев. Поставлю даже вопрос на заседание нынче. О дровах, потом проткомиссии, ну и насчет сказанного. Миронов протяжно посмотрел в окно, вздохнул, сказал мирно. — Я завтра выезжаю с отпускными казаками в Усть-Медведицу. Кувшинов собирается в Москву, в Овцык. Алаева вызывает в Дон Ревком к Подтелкову. того я и попросил вас, чтобы договориться, чтобы порядком. Тут еще останется член окружного Ревкома и мой заместитель по военному комиссариату товарищ Степанятов. Миронов вышел из-за стола и оправил красный темляк на эфесе именной шашки. Прошу вас, работать со Степанятовым. В согласии. Он, к тому же, член партии большевиков. А за порядок в Слободе спросится в первую очередь, конечно, с вас. Ну, вы свободны. Степанятов вышел проводить Ткачева, а Филипп Кузьмич еще посидел в задумчивости около пишущей машинки Ундервуд, сдавил усталые виски ладонями, посмотрел на сложную путаницу рычажков, педалей и пружинок, в умном механизме машинки вздохнул тяжело. Даже простая пишущая машинка с виду казалась невероятно сложной. А что же сказать о нынешней жизни? В какой опасный клубок скатываются и спутываются события? Слепая и бессмысленная смерть Николая Лапина, с которым они разговаривали еще летом в Новочеркасске, смерть от руки пьяного казака, ослепленного животной яростью. это горькая жертва высокого и светлого дня революции попросту вырывала ему душу. Как же так? Почему? Зачем, наконец? Человека безмерно жаль и вместе с ним не вернуть уже недавней веры Миронова в возможную бескровность социальных перемен, которую он до последних дней старательно оберегал в душе. До сей поры у Каледина не было и не могло быть сколько-нибудь значительной силы. Старый мир почти открыт перед лицом вооруженного народа. Но избиение офицеров могло изменить ход событий самым роковым образом. Все оставшиеся в живых командиры пятого запасного, даже урядники и вахмистры, младшие чины, разбежались кто куда, скорее всего, во второй Донской округ, в станицы Обливскую и Морозовскую, где, по слухам, гуляли уже белые партизанские сотни Лазарева и Растегаева. А куда им? иначе. Они бегут не от советов, а от слепой смерти. Невеселые размышления прерваны были скрипом каблуков на крыльце, громким разговором. Потом явился смороз Николай Степанятов в сопровождении незнакомого бравого казачка в новеньком полушубке нараспашку и старых побитых но хорошо вычищенных сапогах в гармошку. Дать бы ему погоны с золотыми лычками, и был бы образцовый лейб-казак перед войсковым смотром. Папаха желтовато-серого курпея заломлена с партизанской лихостью, и чисто выбритая физиономия с аккуратными усиками задорно улыбается с открытым доверием к первому встречному. Чему радуется человек, пока непонятно. Скорее всего, собственной молодости и своему же простодушию, а, возможно, и попросту хорошей, бодрой погодки Здравия желаю, товарищ Миронов! Браво козырнул казак и разом прикусил дурашливую усмешку, прищелкнул каблуками. И по глазам стало ясно — в бою не моргнет, перерубит противника надвое с кем имею честь миронов не любил вольности бесшабашную веселость без видимой причины бывший урядник третьего ермака тимофеевича донского казачьего полка блинов отрапортовал казак мало заботясь о том какое впечатление производит на старшего по чину и возрасту но имея видимое намерение к дальнейшему разговору родом изстаницы кипинской первого призыва на германскую разрешите доложить он из глазуновки приехал подсказал степанятов хорошие оттуда вести говорите кивнул миронов так что наш полк вызванный с фронта каледи и расквартированный в скурие и глазуновской ныне весь поголовно разошелся по домам в видуу близости семей жен и детишков а мы с григорием Бахалдиным, как члены полкового комитета и ликвидкома, сидим при полковом имуществе, как привязанные, и не могем стронуться с места. Офицеры тоже поголовно разбежались, а командир полка Голубинцев ускакал в Нижнечерскую. У нас две сотни винтовок, четыре пулемета, ленты, и цинки и прочее сбруя. Приберегли, товарищ Миронов. Мы ещё в начале декабря были с Балахтеным в Царицыне, там с другими казаками митинговали, чтобы уклониться от калединских приказов. А Есаул Сдобнов как раз и посоветовал нам поберечь имущество для Красногвардии. Он где, Есаул Сдобнов сразу обрадовался Миронов. Он совсем позабыл своего друга станичника, с которым делали одно дело в 906 поднимали станицу и округ. Считал его уже погибшим, не имея слухов по фронту о нем, и вот словно из небытия вынырнуло дорогое имя. с Сдобнов бывший сотник, разжалованный в 906-м в харунджии и снова заработавший погоны Исаула на Германской. А он в царицинском Савдепе казачью секцию организовал, там пока и сидит. Был еще из Петрограда товарищ Данилов, член казачьего комитета при ВЦИКе. Народ гуртуется вокруг советской власти, товарищ Миронов. Но сказать и дураков еще по пальцам не пересчитаешь, пальцев не хватит. Вот в Филонове, слышно, казаки 30-го Донского полка додумались. Все полковое имущество, сбрую, брички, походный шансовый инструмент, все распродали с молотка а деньги поделили, как вроде при Степане Разине, раздуванили и поехали с песнями по домам. Свободы, говорят, но не дураки ли? Михаил Данилов кричал, что так нельзя, стыдил, но так и уехал в Питер, ничего не добился. А мы с Бахалдиным все уберегли. — А где сам Бахалдин-то? — спросил Миронов, припоминая некоего подхорунжего Бахалдина, еще в шестнадцатом бунтовавшего сотни на Юго-Западном фронте. Хотел бы я его видеть. Чем-то хворает, вроде лихорадки, желтый весь. Как очунеется, так подъедет. Тоже очень хотел вас видеть, товарищ Миронов. Миронов отходил душой, глядя теперь уже с искренней симпатией на этого разбитного и статного урядника понимающего свое время и свое место в нем. Достал серебряный портсигар и угостил Блинова и Степанятова хорошими папиросами. Сам он курил мало, потому и табак, или и папиросы имел при себе в нужную минуту. Степанятов тоже заинтересованно присматривался Блинову. Прикурили от одной бензиновой зажигалки. — Какой вы партии принадлежите, товарищ? — спросил Степанятов блинов мощно обернулся всем туловищем я большевик а к партии никакой не принадлежу не вписывался ясно и определенно сказал он ну таких у нас тут много засмеялся миронов награды боевые надо полагать имели так точно полный банк георгий товарищ военком это нам тоже подходит снова засмеялся миронов и, усадив Блинова к столику с пишущей машинкой, заговорил о делах. «Имущество полка никому передавать не надо, товарищ Блинов. Именем революции и по праву окружной советской власти поручаю вам формировать отряд Красной Гвардии по месту расположения вашего бывшего полка. Кавалерийскую революционную сотню, а если наберете, той полк, От вас, товарищ Блинов, — он с видимым вкусом произносил это новое, еще не обношенное и не затертое слово «товарищ», — от вас и будет зависеть ваша должность в дальнейшем. Утвердим по наличию кавалерии хоть сотенным, а хоть и полковым командиром. Лицо Блинова зарумянило от гордости, он встал, и рука твердо коснулась пальцами края папахи. — Готов служить и действовать, товарищ Миронов? Разрешите идти? Миронов подошел вплотную и обнял бывшего урядника. Даже от чего то растрогался, глядя в молодое, ответренное, красивое лицо. — Действовать начнем завтра, — сказал неслужебным домашним голосом. А сейчас давай-ка чай пить. Тут у нас тоже кое-какое полковое имущество сохранилось. Есть немного сухарей, несколько фунтов чая с сахаром. Садись, товарищ Блинов, и будь гостем. Хорошее настроение ты мне принес, Михаил Блинов. Даже и сам не знаешь, какой ты нынче молодец. Снимай полушубок. Был на Дону еще один человек, который считал, судя по сложившейся военно-политической обстановке, что никакой гражданской войны как на Дону, так и по всей России быть не может, ибо победа большевиков окончательная и полная. Этим человеком был сам войсковой атаман Каледин. К середине января 1918 года В подчинении круга и донского правительства не осталось ни одного окружного центра, ни одной станицы. Везде заправляли красные ревкомы, поддерживаемые наскоро сколоченными караульными сотнями и батальонами. Добровольческая армия Корнилова, не более двух тысяч офицерских штыков, также не встретила поддержки донцов и, сжигая все мосты, ушла на Кубань. Но и оттуда, от Тихорецкой, уже наступали на Ростов части красных кубанцев, сформированные по мандату Совнаркома Донским Харунжим Автономовым. Верными Каледину оставались только штабные офицеры и 147 казаков личной охраны. Понимая полную безнадежность и безвыходность положения, 29 января генерал Каледин сложил с себя власть и застрелился в своем кабинете. Белое и казачье сепаратистское движение на Дону было обречено.